Метафорическое описание восхождения по степеням то есть ступеням к подлинному веселью чистого смеха невольно возвращает нас к символу лестницы если у подвижника не будет рассеяние и возмущение делами телесными и попечением о приходящем но соблюдет он себя от мира и бдительно охранит себя то ум его в краткое время воспарит как бы на крыльях и взыдет в веселье своем, и по своей удобоподвижности и легкости плавает в ведении, превышающем человеческую мысль. Поэтому-то смех и должен быть правильно исследован диалектически в ряде образов возрастания его светлой очищающей силы. Отталкиваясь от подземного, отрицательного по своему влиянию на душу скоморошества глумотворцев, просмешников, как звали их на Руси, и, оставляя внизу розановское хихиканье об исподнем, пирамида его значений выходит на поверхность, где, меняя знак на положительный, восстанавливает свое достоинство в горьком смехе гонимого пророка, о котором гласит надпись на Гоголевском надгробии и подымается далее, все выше и выше, к веселью и радости, сосерцающих град вечной красоты, подвижников добра и правды на земле. Этапы этого восхождения соотносятся друг с другом подобно степеням другой, подробно разработанной философии искусства триады «Личина, лицо, лик». А самое короткое руководство к действию содержится в не так давно обнаруженной новой рукописи Гоголя «Правила жития в мире», говорящей, что «есть верховное веселье, а потому и мы должны быть также светлы и веселы». Веселы именно тогда, когда все воздвигается против нас, чтобы нас смутить и опечалить. Критика смеха не зря оказалась у розанова совмещенной и с критикой Гоголя по вопросам пола. Гениальный обыватель, как удачно нарекли его коллеги-философы, настойчиво снижал образ писателя, стараясь довести его до полного разоблачения и окунуть в то, что теперь принято иносказательно называть бахтинским термином «материально-телесный низ» эти экскурсы являются парафразой на литературном языке, широко распространенного в среде простых обывателей, стремление низвести всякого художника до своего уровня. А когда, как это произошло в случае с Гоголем, тому всё же удаётся, поднявшись ступенью выше, твёрдо на ней укрепиться, это вызывает усиленное желание в качестве некоторого рода компенсации уравновесить несомненную к сожалению, гениальность чужака в одной области, представлением о чрезвычайной, сразу двумя порядками ниже, порочности, ущербности его в другой. Собрав бытующие среди образованщины сплетни о личной жизни Гоголя, Розанов и здесь пошел гораздо дальше всех их вместе взятых. Его не удовлетворили уже толки, объяснявшие целомудренный обиход писателя, психическими отклонениями, производимыми из девственности или аутоэротизма. Он счел себя вправе, не решился удержаться, высказать вслух куда более жуткое обвинение в сублимированной некрофилии. «Интересна половая загадка Гоголя», — пишет он во втором коробе опавших листьев. «Ни в коем случае она не заключалась в анонизме» как все предполагают. Но в чем? Он бесспорно не знал женщины, то есть у него не было физиологического аппетита к ней. Что же было? Поразительная яркость кисти везде, где он говорит о покойниках. Я и думаю, что половая тайна Гоголя находилась где-то тут, в прекрасном упокойном мире. Поразительно, что ведь ни одного мужского покойника он не описал он вывел целый пансион покойниц и не старух ни одной а все молоденьких и хорошеньких вслед за таким пассажем где все возрастающее хамство обратно пропорционально проявляемым познанием розанов торопится еще раз повторить свое утверждение об отсутствии у гоголя подлинной веры кстати я как то не умею представить себе чтобы Гоголь перекрестился. Путешествовать в Палестину — да, быть ханжою — да, но перекреститься — не мог. И просто смешно бы вышло. Гоголь крестится, точно медведь в Минуэте. Все это завершается сокрушительно невежественным рассуждением о якобы отсутствующих у Гоголя описаниях животных, после чего под всем отрывком помещаются обстоятельства и место его создания. Когда болел живот в саду. Как видно, безобразная всепозволенность необходимо соседствует с невниманием к источникам, полным игнорированием неудобных фактов. Между тем истина никогда в конечном итоге поругаема не бывает, как будто нарочно на случай будущего невероятного распространения самых грубых, оскорбительных для человека методов проникновения в душу типа психоанализа. Современники Гоголя все же дальше диагноза религиозной мании не пошли. Одно из воспоминаний о кончине писателя дает авторитетное опровержение такого рода слухов. Оно уже приводилось в качестве примечания, например, в книгах Кирпичникова. Кирпичников сомнения и противоречия в биографии Гоголя. Комментарий к биографической конве. Санкт-Петербург, 1902 год. Том 7, книга 1, стр. 229. А позже Зощенко, причем в первой намеренно подчеркивалось, свидетельство это опровергает известную чрезвычайно распространенную сплетню. Итак, Диагноз, пользовавшего Гоголя во время предсмертной болезни доктора Тарасенкова, в той части, которая касается интимной жизни и которая, не будь уничтожающих память великого человека толков, осталась бы достоянием специалистов, определенно отрицает предположение о доведшей до умственного расстройства девственности и так далее. Сношений с женщинами он давно не имел, и сам признавался, что не чувствовал в том потребности, и никогда не ощущал от этого особого удовольствия, а на ней тоже не был подвержен. Тем не менее, некоторые авторы, в особенности это касается последователей учения Фрейда, проходили мимо недвусмысленных показаний, лишающих почвы догадки о каких-либо умственных расстройствах у Гоголя, тем более относящихся к области сексопатологии. Впрочем, упорное старание переименовать тяготение писателя к чистоте в различные категории извращений, возводя непристойность в систему, говорит само за себя. Так, в начале 1920-х годов, когда учение это усиленно изучалось в нашей стране, Издатель и распространитель его, профессор Ермаков, обратившись к русской литературе, в первую очередь занялся анализом творчества Гоголя, и вот что он увидел, например, в повести «Нос». Дешифруя по возможности до конца повесть Гоголя «Нос», мы должны сказать, что в основе ее лежит страх кастрации соответствующий вытесненному из сознания желанию иметь громадный орган и возможность неограниченных эротических наслаждений. Ермаков. Очерки по анализу творчества Гоголя. Психологическая и психоаналитическая библиотека. Серия по художественному творчеству. Москва-Петроград, 1922 год. Дальнейшие поиски в этом роде обличаются собственными названиями «Шизофреническая психика Гоголя», «Психиатрический анализ Яновского». 1935 год. Подсудимый раскололся и выдал свою настоящую фамилию или одна из недавних работ книга американского Карлинского «Сексуальный лабиринт Николая Гоголя». Если все приведенные доказательства абсурдности такого подхода к истории русской литературы, и, в частности, к Гоголю, не способны остановить волну дефамации, яростно плещущую у подножия Гоголевского памятника, то уж, по крайней мере, они наглядно показывают, что разрытая могила не самая глубокая пропасть из тех, которые существуют на земле. Обернув Горгиеву фигуру Мережковского, На его собственные и сродные им рассуждения можно, пожалуй, сказать, что ежели черт действительно над кем-то посмеялся, то никак не над Гоголем, настойчиво напоминавшим собратьям по перу о тяжкой ответственности за каждое печатное слово. А как раз над теми из авторов, кто наградил сам себя коварным правом публиковать всякое умозрительное или речевое коленце, показавшееся ловко пущенным уступив отцу всех грехов, гордости, судьи Гоголя заносились в осуждение его до высот поистине Хлестаковских вверх по лестнице, ведущей вниз. Путая ориентиры, они то, подобно ему, проговариваются, как взбежишь по лестнице к себе на четвертый этаж, то, заметив оплошность, торопятся тут же во исправление в десятеро солгать, Что ж я вру, я и позабыл, что живу в билетаже, у меня одна лестница стоит и так далее. Удивительно, что Гоголь и это сумел предвидеть. В следующих словах авторской исповеди явственно слышится обращение не только к современникам, но и к тем из потомства, о ком говорится. Но, на чем основываясь, мог судить меня решительно тот, кто не почувствовал вовсе, что он стоит выше меня, объявлять решительно помешавшимся, сошедшим с ума, называть лжецом и обманщиком, надевшим личину набожности, приписывать подлые и низкие цели — это такого рода обвинения, каких я бы не в силах был взвести даже на отъявленного мерзавца, который заклеймен клеймом всеобщего презрения мне кажется, что прежде чем произносить такие обвинения, следовало бы хоть сколько-нибудь содрогнуться душою и подумать о том, каково было бы нам самим, если бы такие обвинения обрушились на нас публично в виду всего света. том 8, страница 53. и поэтому легко понять читателя, который заглянув в приоткрытые здесь пропасти явного и тайного падения, возопит гоголевскими словами, помни наше обещание, показать в конце концов и дорогу наверх. Лестницу, поскорее давай лестницу. Лестницу эту можно увидеть в трех неоконченных, обрывающихся многоточиями произведениях писателя, служащих словно бы вехами, указывающими на сокровенное движение, не дошедшей до нас прощальной повести. В них сливаются воедино две основных темы позднего творчества Гоголя — незавершенные тексты, где мысль автора поднимается все выше по ступеням духовного роста к вершинам художественного воплощения, заботы о сохранении и упрочении Отечества используют именно символ города для возведения черт конкретной действительности до уровня универсального космического знака. Другим свойством лестницы этих отрывков является то, что возрастание степени обобщения происходит в порядке обратном течению времени и возвращает от предсмертных строк через последние слова мертвых душ к тому сочинению, с анализа которого начиналось это исследование, к ревизору. Остановимся сначала на трех последних письменных текстах Гоголя. Это коротенькие записки на небольших листках бумаги, найденные вокруг одра умирающего писателя, которые были напечатаны необычно крупным отчетливым почерком. Первая из них — «Аще не будете малы, яко дети» не внидите в Царствие Небесное. Есть почти дословное воспроизведение третьего стиха 18 главы Евангелия от Матфея, содержащего ответ Иисуса на вопрос своих учеников о том, кто больше в Царстве Небесном. Аминь, глаголю вам, аще, не обратиться и будете, яко дети, не внидите в Царство Небесное. Сравнение их. Показывает, что Гоголь, приводя стих по памяти, изменил несколько слов так, что акцент «собращение «аще не обратитеся» сместился в сторону сокрушения сердца, смирения «аще не будете малы». Тот же покаянный мотив звучит и во второй записке, переходящей с церковнославянского языка на русский. «Помилуй меня грешного, прости Господи». Свяжи вновь сатану таинственную силою неисповедимого креста. Здесь сама жизнь как будто доиграла сцену, с описания которой молодой 22-летний сочинитель начинал свое творчество. Это история о том, как кузнец Вакула из «Ночи перед Рождеством» — лучший живописец в околотке, умеющий Весело разрисовать что угодно, от мисок и забора до образа евангелиста Луки, но более всего прославившейся картиной, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда, с ключами в руках, изгоняющего из ада злого духа, поймав ночью нечистого, сотворил крест, и черт сделался так тих, как ягненок. Увидев, что Кузнецова рука вознеслась для второго знамения, невыносимого символа, Лукавый с отчаянием взмолился «Не клади на меня страшного креста!» И Вакула соглашается, под условием, что черт перенесет его в Петербург. Теперь умирающий в столице автор просит связать перевозчика вновь.